Глава 85. Да, за. Ну, мы пошли. Да, лучше вам поберечь себя. Это ничего, что мы так тебя напрягли? Спросил я. Я не возражаю, это же моя работа, в конце концов. За эти несколько дней Жан полностью восстановился. Хоть и с поддержкой Бернарда он снова может ходить. Всю работу Жан взял на себя. Отчет для гильдии, страны, передача дневника в подходящий для него мест, уборку павшего острова и тому подобное. Ведь, как он сказал, в отличие от нас, занятых путешествиями, у него полно времени. Под эффектом благодарности я не особо раздумывая согласился. В свое оправдание как минимум я разобрался с обломками скалы. По словам Жанна, если выкинуть остатки острова в какое-то место типа вулкана, то связь с духами оборвется и проблем не будет. Также подойдет дно океана или какой-нибудь огромный каньон. Что ж, прощайте. на навстречу. Не болей, пожелал я. Как только Фран забралась на спину Руси, тот кинулся бежать. «Приходите еще, прямо вас с радостью!» В один момент лаборатория оказалась далеко. «Хороший парень, не так ли?» «Угу». «Нужно будет как-то его навестить». «Угу». «Что ж, теперь мы точно знаем, куда едем. Правда, если бы все шло по плану, мы уже должны были покинуть Дасу и сесть на корабль, идущий на юг. Я, разместившись у Фран на спине, задумался. «Этот Лич». Действительно был личем? Не, ну, лич это точно лич. Может, во время нашей последней битвы автор дневника спал? Похоже, что от злобы его личность была поглощена. А что если уничтожить злобу? Но ведь когда почти вся злоба улетучилась, остался злобный лич. Интересно, что было после всего этого? В любом случае, как бы я сейчас над этим не раздумывал, правда уже не узнать. Мастер? Тот лич. Каким же он был под конец? Знаешь, хорошо, что и Стефан и Ильич упокоились с миром. Ого. Два дня спустя. Портовый город Дас попал в поле зрения. Уже видно. Ого. Стоя на холме, мы наблюдали за Дазом, что раскинулся под нами. Отблескивающий голубым море и завораживающий город. Пейзаж словно с картины. Как и следует ожидать от портового города, причал заполнял бесчисленное количество кораблей. Сам же город оказался немного меньше Аресы. Что случилось у Руси? Спросил я. Он наслаждается видом на море. Хм, и вправду. Он ведь впервые видит море. Углу. Ну что ж, попробуем сходить на пляж. Ага. В ответ на мои слова у активно замахал хвостом. Похоже, он довольно возбужден. Что? Не дождусь. И ты туда же. Я же никогда не была на пляже. Вот она как. Хоть она и была на корабле в качестве раба, веселиться на море ей не приходилось. Ну что же, мы не спешим, так что перед отъездом в Бурабору можно повеселиться. Тогда устроим пикник, возьмем бенты. Кари? Кари не подходит. На такой случай есть бутерброды. Бутерброды с Кари? Ну что ж, сделаю несколько со вкусом Кари. Да понял я. И для Уруси что-то сварганю. «Костные отбивные подойдут?» «Так они радуются пикнику?» «Или еде?» «В любом случае, для начала нужно найти таверну. Мы точно задержимся здесь на день. Да и поиск корабля может занять несколько дней». «Что ж, Урусси, уменьшайся. Отсюда мы пойдем пешком». Следуя примеру ставшего собаку Урусси, Фран побежала. Мы быстро обнаружили дорогу, ведущую в город. Здесь много других путешественников, но почему-то все взволнованно расступились, увидев нас». Я уже не обращаю внимания из-за привычки. Но ведь у Руси демонический волк. Так как мы знаем его настоящие размеры, для нас он выглядит как обычная собака. Но для людей, которые видят его впервые, это черный демонический волк нормального размера. И это, наверное, вызывает тревогу. Благодаря присутствию контракта и Фран никто не убегает сломя голову. Но если бы у Руси шел сам, то искать приключений подослать могли бы. Вот так, напрягая путешественников вокруг... Мы оглянуться не успели, когда достигли входа в город. Я думал, что на входе к нам пристанут с расспросами, но все прошло довольно гладко. Заплатив 300 золотых и показав документ о принадлежности гильдии, я также предъявил контракт с питомцем. Итак, мы прошли. Так, начнем с поиска таверны. А как же море? Когда арендуем комнату? Да, людно здесь. Хоть этот город и поменьше аресы, но людей на улицах раза в два больше. Наверное, из-за того, что это портовый город. Хорошо, если получится найти таверну, раз уж добрались до города, совсем не хочется спать под открытым небом, не так ли? Конечношки. Где ты этого набралась? Ха. хочется еще и в гильзу зайти, нужно побыстрее найти комнату. Как и в Оресе, пройдясь по главному пути, мы сразу же нашли несколько таверн. Так как дешевых не слишком безопасно, я искал таверну подороже. Опять неудача. Ну почему же... Уже в пяти тавернах, что мы посидели, не было ни одной свободной комнаты. Сначала я думал, что это из-за того, что Франс слишком молодая. Потом, что из-за руси Но, похоже, нам не врали. Действительно, не было ни одной свободной комнаты. Пошли скорее в гильдию. Может, оттуда получится быстрее найти комнату. Ого. Поспрашивав у людей дорогу, мы быстро добрались до цели. Все-таки Аресса побольше будет. Приветствую. Добро пожаловать. Как только мы открыли дверь в гильзию искателя приключений, раздался голос сильных мужчин. Возле стойки стоял мачу-мэн хорошего телосложения. Ты здесь по делу, барышня? Хочу продать немного материалов. Ой, дико извиняюсь, но мы здесь покупаем только у искателей приключений. Никаких проблем, я искатель приключений. Эм, что? Ранг-ти? Сама сделала? Ну нет, как не посмотри, настоящие. Подожди-ка немного. Парень приставил наш гильдийский билет к Кристаллу. Тот без проблем отразил информацию. «Теперь не поспоришь, достоверение настоящее». «О, настоящее? Так ты, барышня, и вправду искать о ранга Ди!» Мачо пристал от удивления. Наверное, привлеченные его голосом из помещения гильдии набежали другие искать приключений. Похоже, в этой гильдии есть бар. Не успели мы оглянуться, как собралось около 20 человек. «Эй, Моджи, чего ты шутишь-то? Очевидно, что это подделка. Что ж за реакция-то? Но парень за стойкой, которую называют Моджи, заявил, что документ настоящий. Он ведь своими глазами проверил. Но искусство приключения, так расшумелись, что разговаривать было невозможно. Так что насчет покупки? Ой, да, извиняюсь. Конечно же мы покупаем. О, можно туда выложить? Ой, да, конечно. Фран полностью игнорируя крики вокруг нее, направилась к стойке. После чего начала постепенно выкладывать материалы на кожаный лист, развернутый на стойке для продажи. Материалы из десяти убитых демонических зверей, на которых мы наткнулись по дороге, и немного материалов, раздобытых с бессмертных подземелья. Среди них некоторые можно будет использовать, так что все мы не продаем. Правда, мы продали все, что можно было использовать только для брони. Чем больше куча с материалами, тем шумнее становилась гильдия. Но когда количество материалов превысило огромную кучку, все начали постепенно затихать. Когда Франк под конец отставал материал зимнических зверей Рангади, никто уже не проронил ни слова. Это я. А? Эй! Ой, извиняюсь, просто немного шокирован. Что ж, прошу. Ага, здесь немало, займет около часа. Ты будешь ждать? Что делаем? Спроси о таверне, пока есть возможность. Арендуем пока комнату, сказал я. Поняла. Итак, мы спросили Моджи насчет пустых таверн, но ответ нам не понравился. Сейчас будет сложновато с тавернами. Почему? Уже скоро праздник лун, не так ли? Угу. В этом городе празднуют обычно, но в Бороборе каждый год в марте устраивают огромный фестиваль, так как здесь собираются все, кто хотят на него попасть. Каждый год в это время все таверны заняты. Понятно. М -м, не нравится мне это? Неужели теперь придется серьезно задуматься о ночи под открытым небом? И вообще, что за праздник лун? Похоже, Франк в курсе. Наверное, это обычное событие в этом мире. Слушай, а что за праздник лун? Спросил я. Фестиваль. Ну, это ты понял. Это день, когда луны видно полностью. Мне кажется, есть достаточно дней, когда их видно полностью. Это не так. Полностью их не видно. Только в этот день. Послушав ран, я немного разобрался. Праздник Лун — это фестиваль, что проходит раз в три месяца. В этом мире есть одна большая серебряная луна, и вокруг нее крутится шесть поменьше. И только в этот день все они полные одновременно. Праздник Лун празднуется раз на три месяца, четыре раза в год. Похоже, день праздника, который я видел в календаре в таверне Орессе, — это и был этот праздник Лун. Сегодня 26 марта, значит, праздник через пять дней. Пока было время, мы обошли 10 таверн, но так и не смогли найти свободную комнату. Среди них были таверны, полностью выкуплены аристократами. Как же бесит! Ничего не поделаешь, пока вернемся в гильдию, заберем деньги. Угу. Хуже некуда, похоже придется арендовать уголок в баре гильдии.